Раз, и в бидончик весь медок собрали. Поставив на стол огромное блюдо с самолично приготовленной жареной уткой, он театрально пригласил. «Господа, кушать подано! Прошу к столу!» Основательно позавтракав, друзья решили съездить в город, проветриться и поучаствовать во всеобщем торжестве. Затесавшись в колонну какого-то крупного предприятия, Дима и Шура бодрым шагом направились вместе с остальными демонстрантами в сторону Куликова поля к трибунам. Дима, с трудом сдерживая смех, поглядывал на податного Холмова. В длинном кожаном плаще, широкополой ковбойской шляпе детским флажком с привязанным к нему огромным красным шариком в руках он выглядел довольно потешно. С серьезным выражением на лице Шура размахивал флажком и пел «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Колонна двигалась рывками, то и дело останавливаясь. Во время каждой остановки, шачи рядом с Димой и Шурой демонстранты, сразу как железные опилки к магниту тянулись к широкоплечьему круглолицому мужчине с двумя большими сумками в руках. Обступив мужчину, они через некоторое время возвращались на исходные позиции, что-то жуя и довольно улыбаясь. Рядом с Димой шагал длинный худой парень в огромной кепке булыжного цвета, отчего он был похож на двухметровый гвоздь с ногами. Движения парня были странными, он шел как-то неуверенно, то и дело спотыкаясь, уставившись тупым взором в одну точку — В руках парень держал палку с прибитым к ней портретом Суслова. Вернее, если быть до конца точным, он нес портрет не в руках, а на плече, чуть ли не параллельно земле, а словно весло от лодки или лопату. По блестящим маслянистым глазам, неуверенным движениям и вялому покачиванию головы, которая болталась на тощей шее, как подсолнух на стебле, опытный медработник Вацман Сразу определил, что парень был здорово обкурен. Этот факт также не укрылся и от внимания Шуры Холмова. «А он мятежный, ищи дури, как будто в дуре есть покой!» Продекламировал он, насмешливо глядя на парня. Шичи позади тощего наркомана молодые ребята, видимо, его коллеги, громко подшучивали над ним, И то и дело нарочно наступали ему на пятки. Наконец парень не выдержал, и, повернувшись к обидчикам, сурово произнес, слегка заикаясь. «Слышьте вы, вы будете еще приставать, я вам этим козлом по башке трахнул в натуре!» И он угрожающе помахал портретом. Это вызвало среди молодежи гомерический приступ смеха. Наконец демонстранты подошли к трибунам, с которых щекастые слуги народа снисходительно покачивали пухлыми белыми ладошками. Холмов, который умудрился, прикинувшись служащим заводу, пропустить пару капель из профсоюзной сумки, в конец окосел и, перебирая заплетающимися ногами, с глупой улыбкой на лице махал им в ответ — Воспользовавшись минутной паузой между многочисленными здравицами и братскими приветами, которые истерически жизнерадостным голосом выкрикивал в мегафон невидимой заводила, Шура сложил руки рупором и неожиданно весь голос заорал. «Блядский привет номенклатуре от тружеников частного сектора! Ура!» В колонне возникло замешательство, близкое к панике. Окружающие поспешно отодвигались от Холмова, словно его вот-вот могло стошнить, и глядели на него широко расширенными от ужаса глазами. Стоявший внизу трибун плечистый товарищи в штатском тревожно завращали им головами, затем стали внедряться в толпу, бесцеремонно расталкивая людей в стороны. С головы колонны к ним тоже пробирался какой-то мужчина с перекошенным лицом, похоже, секретарь парткома «Шурик, бежим!» Упавшим голосом пробормотал Дима и, схватив холмого за локоть, потащил его прочь от колонны.